Глава одиннадцатая Они почти успели вернуться в вестибюль, когда туда с пылающими магическими зарядами в руках ворвались мастера, готовые немедленно вступить в бой. При виде Тамары, Аарона и Колла мастер Норт выронил трескучий энергетический шар, парящий перед ним. Тот упал и взорвался о пол тучей искр. «Ученики!» — спросил он. «Что вы здесь делаете?» «Объяснитесь!» Мастер Руфус вышел вперед и схватил одной рукой воротника арона, другой — колла. «Из всех ваших безответственных и дичайших поступков это...» «Этот хуже всего. Вы не только подвергли опасности себя, но и весь магистериум!» Тамара, еще не схваченная мастером Руфусом, осмелилась подать голос. «Мы думали, один из элементалей может знать, кто выпустил Скелмиса». «Я знаю, мы обещали ни во что не лезть, но это было до того, как на Кола напали». Мастер Руфус бросил на нее такой взгляд, что Кол испугался, как бы ее кожа на самом деле не обуглилась. «И вы проникли в комнату члена ассамблеи и украли ее собственность из закрытого сейфа. Собственность, что потом могла быть украдена у вас. Вы об этом задумывались — произнесла Тамара, — у которой не нашлось должного ответа. «О, не будьте с ними столь суровы», вмешалась Анастасия ледяным тоном. Она наверняка поняла, что они нашли фотографии и угадали кодовое слово, но выглядело совершенно невозмутимо, точно ей нечего было стыдиться или бояться. «Тяжело ощущать себя беспомощным, когда на тебя охотятся. И они все-таки герои». Для героев это должно быть тяжелее вдвойне. Мастер Руфус вздрогнул на слове «охотиться», но рук на воротниках Колла и Аарона не разжал. Тамара смотрела на Анастасию. Колл видел, ей ужасно хотелось упомянуть о том, что они обнаружили у нее в комнате. Но сложно идти против человека, который тебя защищает. Кроме того, она все еще не могла прийти в себя после встречи с сестрой запертый в клетке, как обычный элементаль. «Мы не можем это так оставить», — заявил мастер Норд. «Дисциплина важна для учеников и для всех магов. Их необходимо наказать». Холодная рука Анастасии похлопала колла по щеке. Ему почудилось, что щеку сковала льдом. «Давайте оставим это на завтра», — предложила она. «Ведь это я, потерпевшая». «У меня должно быть право голоса». «Я лично отведу этих троих назад в их комнату», — сообщил мастер Руфус. «Немедленно». И он потащил Колла и Аронок к дверям. Тамара последовала за ними, явно счастливая от того, что у мастера Руфуса было только две руки. Кол оглянулся на Анастасию. Она стояла вместе со всеми, но в разговоре участия не принимала. Ее взгляд был устремлен на Орона, и в нем чувствовалось восхищение, от которого у Кола сжался желудок, хотя он и не понял причину. Кол все ждал, что мастер Руфус ворвется в их комнаты посреди ночи и начнет орать на них за проникновение к заключенным элементалим. Его сон был тревожен. Кол то и дело просыпался, задыхаясь и держась за грудь от одного и того же сна, в котором нечто неразличимое грозило упасть на него. Хэвок сочувственно вылизывал ногу Колла всякий раз, когда он вскрикивал. Было немного противно, но в то же время это успокаивало. Утреннему звонку Кол все такой же усталый, каким он лег, почти обрадовался, ведь ему больше не придется терпеть кошмары. Надев форму, он, зевая, вышел в общую комнату. Хэвок неотступно следовал за ним, надеясь на прогулку. Тамара сидела на подлокотнике дивана в халате и с замотанной полотенцем головой. Рядом с ней был Аарон, уже одетый в форму и с взлохмаченными после сна волосами. На том же диване с мрачным лицом сидел мастер Руфус. Все трое явно ждали появления Колла. Что ж, он предполагал, что так будет. С дурными предчувствиями он плюхнулся на диван рядом с Ароном. «Вы должны понимать, то, что вчера произошло, непростительно», — начал мастер Руфус. «Вы вломились в личные апартаменты члена ассамблеи и обманом заставили стража покинуть свой пост у входа к элементалям». И, кстати говоря, этот юноша упал в расселенную и сломал ногу. Если бы не это, я бы нашел вас намного раньше». «Он сломал ногу?» — в ужасе переспросил арон «Именно», — подтвердил мастер Руфус. Томас Лахман находится сейчас в лазарете под присмотром мастера Амарант. К счастью, его лежащим на дне ущелье и уже почти потерявшим сознание заметил один из учеников. Можете себе представить, что после его обнаружения заседание было немедленно прервано. Если бы мы не отвлеклись на этого юношу, ваша маленькая вылазка на территорию элементалей закончилась бы намного раньше. Он обвел всех троих холодным взглядом. Я хочу, чтобы вы знали, я возлагаю на вас личную ответственность за травму того стража. Останься он там немногим дольше, и он мог погибнуть. Тамара выглядела шокированной. Это ведь она дала ему свой камень-проводник. «Но мы... мы постоянно ходим по пещерам, и с нами никогда ничего не случалось!» Выражение на лице мастера Руфуса стало еще более суровым. «Он не учился здесь. Анастасия выбрала его именно потому, что он был чужаком, окончившим другой магистериум. Поэтому он не знаком с нашими пещерами, так как вы». Коллу против его воли пришли на ум предупреждения отца о магистериуме и его пещерах. Там нет света, нет окон. По сути, это лабиринт. Ты можешь заплутать в его пещерах и погибнуть, и никто никогда об этом не узнает. Но они хотя бы нашли Томаса. По крайней мере, в этой части Алла ошибся. «Нам очень жаль», — сказал Кол. «Он правда так думал». Может, Руфус бы этого не понял, но он сожалел о самом их походе в пещеры Элементалей. Будь его воля, он бы предпочел никогда не слышать, как Маркус говорит, что его пытается убить сильнейший творец их поколения. Будь его воля, он бы никогда не позволил Тамаре увидеть свою сестру, или точнее то, что от нее осталось. Она хранила мучительное молчание – и не проронила ни слезинки всю дорогу от поста стражей до их комнат, куда их почти силой привел мастер Руфус. Она просто захлопнула за собой дверь в спальню и заперла замок. Кол и Аарон смущенно переглянулись и тоже отправились к себе. — Нам правда очень жаль, — сказал Аарон. — Извиняться нужно не передо мной, — отрезал Руфус. «Член ассамблеи Тарквин обдумала ваше наказание и решила, что вы все должны прийти к ней в комнату и лично извиниться». Он поднял руку, пресекая возможные возражения. «Полагаю, вам стоит сделать это сегодня же. Вам невероятно повезло отделаться столь легко». «Слишком легко», — подумал Кол. «И везение тут ни при чем». Когда Кол, Аарон и Тамара зашли в столовую, по залу пронесся шепот. Ученики, стоявшие в очередях за своей порцией лишайника, грибов и острова желтого пещерного чая, застыли и уставились на них. «Что происходит?» – прошептала Тамара, когда они торопливо сели за привычный стол. «Мне кажется, или все странно себя ведут?» Кол оглянулся. Алекс смотрел на них со своего места за столом, где сидели ученики золотого года. Он коротко махнул им и опустил взгляд на свою тарелку. Кай, Рейф и Гвенда откровенно пялились. Гвенда указала на Селию, затем на Арона, что показалось Колу полной бессмыслицей. Что касается самой Селии, она сидела рядом с Джаспером, держась с ним за руки поверх тарелки полный, как могло показаться издалека, влажных листьев. Похоже, для этих двоих не существовало никого, кроме них самих. — Я уже не знаю, что вообще нормально, — пробормотал себе под нос Аарон. — Думаете, они в курсе прошлой ночи? Ну, что мы проникли к клеткам с элементалями? — Не имею понятия, — ответил Кол. При обычных обстоятельствах он бы просто пошел и спросил Джаспера. Но влюбленный Джаспер казался способен лишь пожирать целью глазами, нести всякие глупости и пускать слюни. Кол задумался, как долго Джаспер собирается пребывать в этом состоянии влюбленного идиота. И что, если бы он сам так себя вел, если бы тогда пошел на свидание вместо него? — Давайте просто сядем, — предложила Тамара. Но голосу девушки не хватало уверенности. Она пребывала в явной растерянности. Ее поведение напомнило Колу тот день, когда Тамаре стало известно, кто он на самом деле. Он многое бы отдал, чтобы оказаться там, где они бы смогли поговорить о ее сестре. И чтобы все перестали на них пялиться. «Тамара!» — это оказалась Кимия. Она встала перед их столом, скрестив на груди руки. «Почему бы тебе не сесть со мной?» Тамара вскинула на нее взгляд, Ее и без того большие черные глаза изумленно расширились. Казалось, при виде старшей сестры она на мгновение лишилась дара речи. Я? Зачем? «Прекрати, Тамара, сказала Кимия. Не заставляй меня делать это на глазах у всех. Делать что? спросил Кол, ощутив вдруг сильное раздражение. Кимия вела себя так, будто его и Арона не существовало. Я не хочу никуда идти сказала Тамара. «Я хочу сидеть со своими друзьями». Кимия кивнула в сторону Аарона. «Он тебе не друг. Он опасен». Аарон выглядел потрясенным. «О чем ты?» «Твой папа в тюрьме», отрезала Кимия. Аарон дернулся, точно она его ударила. «Что уже плохо само по себе. Но ты лгал об этом. Всем». «И что?» спросил Кол. У тебя нет права знать все подробности личной жизни Аарона. — Есть, если он живет у меня дома! — рявкнула Кимия. — Мои родители хотя бы заслужили это знать. Она зло посмотрела на Аарона. — После всего, что они для тебя сделали? Ярость накрыла колла, раскаленная, ослепительно белая ярость. Часть ее была вызвана происходящим с Аароном, а часть была направлена на Аарона потому что он не мог до конца заглушить надоедливый голосок у себя в голове, твердящий «А что, если вдруг? Может?» И ему было ненавистно все, что заставляло его не доверять Аарону, включая самого Аарона. Он вскочил на ноги, не отрывая от кимии взбешенного взгляда. «Твои родители прилипли к Аарону, потому что он творец!» — прорычал он. «А теперь ты ведешь себя так, будто он чем-то вам обязан. Он ничего вам не должен!» «Прекратите! Вы оба перестаньте!» Тамара резко повернулась к сестре. «Ты сказала маме и папе?» Кимия оказалась оскорбленной. «Разумеется, сказала. Они имеют право знать, что за человек этот, творец!» Аарон спрятал лицо в ладонях. «Кто тебя за язык тянул?» Закричала, покраснев Тамара. Кто сказал тебе об отце Арона? Кто? Я сообщил только вам троим, приглушенно произнес Арон, «Колу, Джасперу и тебе. Ну, я услышал от другого человека, раздраженно ответила Кимия. Джаспер рассказал Селии, это был Алекс. Он подошел со спины Кимии и положил ей руку на предплечье. А Селия рассказала всем. Мне жаль, Арон. Аарон поднял голову. Его зеленые глаза потемнели. «И что мне теперь делать?» «Все сейчас на нервах», — сказал Алекс. «После того, что случилось с Джен и нападение элементали на вас, ребята. Им нужно на кого-то взвалить вину, ну и ты творец. Это делает тебя потенциально страшным». «Я пальцем не трогал Джен, и я бы никогда не причинил вреда Коллу», — возмутился Аарон. «Или кому-либо еще». На лице Алекса читалось сочувствие. «Просто потерпи», — посоветовал он. «Скоро найдется новый повод, о чем чесать языки. Так всегда бывает. Идем, Кимия». Недовольно вздохнув, Кимия все же позволила ему увести себя за стол учащихся Золотого Года. Тамара вскинула голову. «Пошли за едой», — твердо произнесла она. «И если кто-то что-то нам скажет, мы ответим». А если кто-то будет шептаться у нас за спинами, значит, они не заслуживают нашего внимания. Согласны?» После секундной паузы Аарон поднялся из-за стола. «Согласны». По пути к столам с едой он едва слышно шепнул Колу: «Спасибо, что вступился за меня». Кол кивнул. Ему было мучительно стыдно уже из-за одной мысли, что Аарон мог быть шпионом. Но все равно эта мысль его не покидала. К тому моменту, когда они оставили очередь, тарелка кола была полна лишайника, грибов и трубочек, тогда как тарелки Аарона и Тамары остались непривычно пустыми. Трое учеников сели за свой обычный стол вместе с Джаспером и Селлией, но постарались занять места как можно дальше от них. Селлия в какой-то момент оторвала взгляд от Джаспера достаточно надолго – чтобы с сочувствием посмотреть в их сторону. Но, встретившись глазами с разъяренным Колом, поспешила отвернуться. Кол прекрасно знал, что Селия обожала сплетничать, но ему никогда не приходило в голову, что она может вот так взять и рассказать всем нечто подобное. Конечно, Джаспер наверняка представил семью Аронов в еще более ужасном свете, чем было на самом деле, чтобы впечатлить Селию. Что ж, видимо, эти двое друг друга стоили. Кол надеялся, что они будут целоваться так долго, что задохнутся насмерть. Нужно найти шпиона, заявил Аарон, возвращая Кол к реальности. Ни что из этого не закончится, пока настоящий шпион не будет пойман. Никто из нас, и особенно Кол, не будет в безопасности, пока этого не произойдет. Ага, протянул Кол. «Я имею в виду, я только за». Но это скорее прозвучало как призыв к действию, а не план действий. «Как нам найти шпиона?» «Анастасии должно быть что-то известно», — сказала арон «В смысле, учитывая, что мы у нее нашли, она наверняка как-то во всем этом замешана». «Ее кодовым словом было имя брата Вра», — зашептала Тамара, но оборвала себя. «Я хочу сказать капитана Рыболица». Ее кодовым словом было имя брата капитана Рыболица. У нее в комнате есть фотография Рыболица. То есть она должна быть на его стороне. Правда, есть маленькая несостыковочка. Обычно приверженцы Рыболица не желают смерти Колла. Колла открыл рот, чтобы возразить, но Тамара не дала ему и слова вставить. Или, по крайней мере, они не желали этого, когда кто-то отправил Автоматоноса убить Колла. «Даже если после этого мастер Джозеф поменял свое мнение. Может, она ненавидит мастера Джозефа, ненавидит врага и хранит все те вещи, чтобы они напоминали ей о ее желании отомстить», предположил Аарон. «Может, она натравила Скелмиса на Колла, потому что знает, что он на самом деле капитан рыбалиц. «На нее это не похоже», возразил Колл. «Ну, конечно», срывающимся голосом произнес Аарон. Ты то же самое говорил о Селии. Хватит уже вести себя так, будто шпион — это обязательно тот, кто груб с тобой или кого ты ненавидишь. Нельзя просто слепо верить, что раз кто-то ведет себя как твой друг, он действительно тебе друг. Ой, да неужели?» Колка отреагировал Кол, и слова Аарона повисли в воздухе. Аарон вздохнул и, опустив голову на стол, обхватил ее руками. «Я не это имел в виду. Я просто неправильно выразился. «Может быть, нам стоит выпустить мою сестру? Вдруг она сможет помочь?» Тихо сказала Тамара. Кол в шоке повернулся к ней. «Ты серьезно?» «Не знаю», — отозвалась она, ворочая вилкой что-то зеленое у себя на тарелке. «Мне нужно хорошенько над всем этим подумать. После того, как Рован превратилась в одного из поглощенных, все — мои родители, ее друзья — стали вести себя так, будто она умерла, и я тоже так о ней думала. Ну, то есть, иногда я пыталась представить, как она, счастливая, плавает в потоках лавы-вулкана или еще что-нибудь в этом роде, но у меня и мысли не было, что она заперта здесь, в магистериуме. И теперь, после того, как я ее увидела, у меня такое ощущение, что мне все лгали, что мы все не приложили достаточно усилий, и что я не знаю, что должна сейчас чувствовать». Тамара судорожно вздохнула. — Если ты хочешь ее освободить, давай это сделаем, — с чувством произнес кол. — Но нужно быть осторожными, — предупредил Арон. Мы должны больше узнать о поглощенных. На нашем железном годе мы обещали тебе, Тамара, что не позволим тебе стать одной из них. Я считаю, это обещание распространяется, и надо уберечь тебя от них. Когда кто-то становится поглощенным, остается ли он самим собой? Как много человеческого в них сохраняется. Если бы речь шла о моих родственниках, я бы хотел верить, что это все еще они». «Ты прав», — согласилась Тамара, но она не выглядела до конца убежденной. «Я знаю, что ты прав». «У нас сегодня утреннее занятие, так? После этого мы первым делом должны пойти к Анастасии и извиниться перед ней», — напомнил Кол. «И если она шпион, нам надо как-то выйти от нее живыми». — добавила Тамара. «Но ведь мастер Руфус в курсе, где мы будем», — заметила Арон. «Это чистое безумие нападать на нас. Ее тут же схватят». «Это зависит от того, как она поведет себя потом», — возразил Кол. Рука чесалась. Он все еще носил оба браслета, несмотря на новую ступень неприязни к врагу. «Слушайте, либо мы нужны ей, и она добра ко мне, желая усыпить нашу бдительность», «Либо она соратница мастера Джозефа, и добра ко мне, потому что я капитан рыболиц. В любом случае она опасна». «Ты не капитан рыболиц», — едва слышно прошипела Тамара. «Ты знаешь, о чем я», — вздохнул Кол. «Мы зайдем к ней и быстро уйдем», — сказала Арон. «Ничего не станем есть или пить, и будем держаться вместе. Принесем ей свои извинения и тут же свалим, и будем настороже все время». Кол и Тамара кивнули. Как план он был не самым удачным, но, принимая в расчет беспокойство Тамары о сестре и целый зал, шепчущийся на тему, какие плохие эти маги хаоса, желать лучшего не приходилось. Кол невольно вспомнил свою мысль после церемонии в коллегиуме. Теперь, когда враг смерти считался официально мертвым и война закончилась, в этом новом мире, в котором уже не так отчаянно нуждались в творцах, Их все боялись. Кол опасался, как этим утром пройдет занятие с мастером Руфусом, учитывая, что все трое пребывали в крайне мрачном настроении. Но, к его удивлению, на урок был приглашен особый учитель. Что его удивило еще больше, он знал этого учителя. Им оказалась Алма из Ордена Беспорядка. Последнюю их встречу она пыталась похитить Хевока, чтобы посадить его к остальным охваченным хаосом животным в огромных загонах посреди леса. Но на похитительницу собак она совершенно не походила. Алма выглядела как воспитательница детского сада. Седые до волосы, заплетенные в косички, ярко выделялись на фоне темной кожи. На ней была серая рубашка и темно-зеленая юбка. С шеи спускались несколько длинных нефритовых нитей. Стоило ей увидеть друзей, и ее взгляд тут же уперся в Арона. Она улыбнулась, но эта улыбка почти не коснулась ее глаз, которые так и остались темными и пронзительными. «Это мой старый друг Алма Амдурер», — сказал мастер Руфус. «Она преподавала в магистериуме, когда я был учеником, и знала моего мастера Маркуса». Кол спросил себя, в курсе ли Алма того, что стало с Маркусом. При упоминании его имени выражение на ее лице не изменилось. Она большой знаток магии хаоса. Намного больше, чем я, как мне, к сожалению, приходится признать. Кол и Арон, этим утром вы будете заниматься с Алмой, пока я буду учить Тамару одну». Я много думал о том, что член Ассамблеи Тарквин сказала на заседании магов, и решил, что она все-таки права. «Вам необходимы знания, и, боюсь, я не смогу их вам дать». Алма немедленно согласилась на мою просьбу, несмотря на свою занятость, поэтому я хочу, чтобы вы вели себя вежливо и слушали очень внимательно. Кол не на шутку разволновался. Алма была вне себя от восторга, Когда Аарон объявился в ордене беспорядка, она жаждала получить в свои руки Творца. Кол вспомнил, как она пыталась уговорить Аарона вернуться в орден, чтобы она смогла на нем экспериментировать. Теперь же мастер Руфус практически презентовал ей его на блюдечке. Хорошо. Медленно и без малейшего энтузиазма в голосе произнес Аарон: "Но ведь мы же будем заниматься здесь, да?" Судя по ее тону, Тамара разделяла опасения Колла и не хотела оставлять Аарона одного. «Мы будем в соседней комнате». Мастер Руфус махнул рукой, и в каменной стене с громким стоном появилась трещина, которая все расширялась и расширялась, пока не превратилась в проход, достаточный для того, чтобы они с Тамарой могли пройти. Руфус повернулся к Алме. «Да, и знаете, если вам что-нибудь понадобится». «Мы справимся», — ответила она, бросив взгляд на Колла и Аарона. Кол смотрел, как мастер Руфус и Тамара уходят в соседнюю комнату. В отверстии в камне, что создал Руфус, они выглядели ужасно далекими и недоступными. Тамара пыталась что-то сказать Коллу жестами. Она распахнула глаза и сложила ладони в нечто похожее на умирающую птицу. Но тут камень сомкнулся, и они оба пропали из виду. Лишенный иного выбора, Кол повернулся к Алме. «О вас на лице написан крайний скептицизм», — со смехом сказала она. «Я вас не виню. Хотите, скажу кое-что, что вас удивит. Мастер Руфус никому не сообщил о том, что пригласил меня вас учить. Ни мастеру Норту, ни ассамблея, никому». «Орден беспорядка сегодня не пользуется особым уважением, как и я». «Вы угрожали моему волку», — сказал Кол, — «и моему другу». Алма не перестала улыбаться. «Надеюсь, твой друг не обижается, что первым ты упомянул волка». «Не обижается», — сказала Арон. «Кол знает, что я могу о себе позаботиться. Но никто из нас вам не доверяет. Надеюсь, на это вы не обижаетесь». «Ничего иного я от вас и не ждала». Алма попятилась, пока не уперлась спиной в каменный стол Руфуса и скрестила на груди руки. «Два Творца», — сказала она. «Последний раз, когда одновременно жили два Творца, это были Константин Медден и Верити Торрес, и закончили они битвой насмерть». «Ну, с нами этого не случится», — отрезал Кол. Алма начала его по-настоящему раздражать. «Два творца в одном магистериуме, в одной ученической группе. Вы представляете, что приходилось терпеть Руфусу от других мастеров? Они думают, что он каким-то образом обманул их на железном испытании». Она фыркнула. «Особенно это касается выбора тебя, Кол». — Выбор Аарона был очевиден, но ты — это совсем другое. — Мы будем учиться или как? — не выдержала Аарон. — Чему-то, кроме слухов, я имел в виду. — Возможно, тебе предстоит самый важный урок всей твоей жизни, Творец, — резко ответила Алма. — Я научу вас видеть души. Глаза Аарона расширились. — Вы противовесы друг друга, — продолжила она. — И вы оба маги хаоса. Каждый из вас может призывать магию пустоты, и поэтому на ваших браслетах эти черные камни. Но, полагаю, вам и так твердят об этом с самого момента раскрытия вас, как творцов. Но вам также доступна и иная магия. Магия душ. Человеческая душа есть противоположность хаоса, пустоты. Душа есть все... Глаза Алмы пылали фанатичным огнем. Кол покосился на Арона, тот выглядел возбужденным. Большинство людей никогда по-настоящему не смогут увидеть чью-то душу, продолжила Алма. Мы работаем вслепую в темноте. Но вы можете ее увидеть. Кол, Арон, встаньте друг напротив друга. Кол повернулся лицом к Арону, И с некоторым удивлением обнаружил, что они были почти одного роста. А ведь он всегда был чуть ниже друга. Видимо, вытянулся на дюйм или два. «Взгляните друг на друга», — сказала Алма. «Сконцентрируйтесь на том, что делает стоящего напротив вас человека именно им. Представьте, что можете видеть сквозь кожу и кости кровь и мускулы. «Вы смотрите не в сердце, но куда-то много глубже!» Ее голос лился, как колыбельная песня. Кол уставился на рубашку на груди Аарона, не понимая, что он должен был увидеть. На рубашке было темное пятно от пролитого Аароном в столовой чая. Он быстро поднял взгляд на уровень глаз Аарона и увидел, что тот смотрит на него. Оба не сдержали улыбок. Кол постарался сосредоточиться что делало Аарона Аароном, что он был приветлив, что он всегда всем улыбался, что он был популярен, что он глупо шутил, что его волосы никогда не торчали, как укола, или важнее были известные ему темные стороны Аарона, что он мог впасть в ярость, что знал, как завести машину без ключа зажигания, что ненавидел тот миг, когда стало известно, что он творец, потому что не хотел погибнуть, как Верити Торрес. Взгляд Кола сместился. Он все еще смотрел на Аарона, но одновременно с этим видел внутри его. Внутри Аарона был свет, свет такого цвета, что Коллу еще никогда не приходилось видеть. Он не мог его описать, этот новый для себя цвет. Свет смещался и менял форму, точно в сполохе на стене от огня лампы в руке шагающего человека. Кол придушенно вскрикнул и в удивлении отскочил назад. Свет исчез, и он обнаружил себя вытаращившимся на Аарона, и тот тоже смотрел на него круглыми зелеными глазами. «Этот цвет!» — сказал Аарон. «Я тоже его видел!» — воскликнул Кол. Они восторженно улыбнулись друг другу, точно два альпиниста, только что покоривших горную вершину. «Замечательно!» — удовлетворенно произнесла Алма. «Вы двое только что видели души друг друга». «Это так странно!» — сказал Кол. «Не думаю, что нам стоит кому-нибудь об этом рассказывать». А Арон состроил рожу. У Колла кружилась голова. Не только потому, что ему удалось освоить новую магию с первой же попытки, но и потому, что, взглянув на душу Аарона, он понял, что все те смутные сомнения насчет него не стоили и выеденного яйца. Аарон был его другом, его лучшим другом, его противовесом. Аарон бы никогда не захотел ему навредить. Он был нужен Аарону, точно так же, как Аарон был нужен ему». Облегчение грозило сбить его с ног. «Думаю, на сегодня достаточно», — объявила Алма. «Вы оба отлично потрудились. В следующий раз я попрошу вас наладить контакт с душами. Вы узнаете, что такое стук по душе». «Я это делать не буду», — немедленно отреагировал Кол. «Не знаю, что это такое, но мне это не понравится». Алма вздохнула, словно подумала, как должно быть тяжело приходится мастеру руфусу справляться с колом, что в данном случае было совершенно необоснованно, ведь до этого она утверждала, будто другие мастера хотели взять его к себе в ученики. Это способ лишить противника чувств без нанесения ему какого-либо существенного вреда, объяснила она. Вы все еще против? Откуда нам знать, что это действительно не навредит? «Потому что так представляется», — ответила Алма. «Но, как и во всем, связанном с магией души, из-за недостатка исследований утверждать наверняка нельзя. Когда Джозеф, несколько других магов и я начали наше изыскание, мы верили, что магия хаоса может принести много хорошего миру». Но так как в любом поколении творцы — большая редкость, и из-за абсолютного предубеждения, что магия хаоса опасна, мы мало что о ней знаем. «Величайший творец вашего поколения». Эти слова вновь прокрутились в голове Колла, точно за в загноившейся ранке. Он не имел ничего против, чтобы Аарон был лучше него — Но ему не нравилась мысль, что кто-то еще мог быть лучше Аарона. Алма продолжила свой рассказ. «Вы должны понимать, насколько все это было захватывающе. Нам открывались совершенно новые вещи. О, маги хаоса видели души и раньше. Кое-кто научился даже вырывать души из тел. Но никто не пытался прикоснуться к душе». Никто не пробовал поместить хаос в животное. Никто не думал поменять души телами. — И что, Джозеф просто сошел с ума или как? — спросил Аарон. — Я хочу сказать, почему никто не остановил Константина, прежде чем он убил своего брата. Или его просто так захватила вся эта магия? Джерико Мэдден. У Колла закружилась голова. Несмотря на то, что речь шла о далеком прошлом, Этот разговор казался ему ближе, чем когда-либо. В последнее время Колла мучило ощущение, что та история вот-вот лишит его нормальной жизни, точно так же, как мастер Джозеф хотел лишить его душу тела. Взгляд Алмы затуманился. — Признаться, я оглядываюсь назад, вспоминаю тот день и не понимаю, что произошло. Я прокручивала в голове те события вновь и вновь, и не могу не прийти к выводу, что Джерико погиб, потому что этого хотел Джозеф». Это привлекло внимание Колла. «Что?» «Константин был юн. У него были другие интересы, кроме изучения магии хаоса. Или, если точнее, он считал, что у него вся жизнь впереди, чтобы ее изучать». И, разумеется, его мастером был Руфус, не Джозеф. Мне кажется, Джозеф хотел, чтобы Константин зациклился на хаосе. Как бы Кол ни был шокирован, он все же спросил. «Мастер Джозеф обрек Джерико на смерть, чтобы Константин посвятил себя идее возвращать мертвых к жизни с помощью магии хаоса?» Алма кивнула. «И чтобы он возненавидел магистериум». Ведь Константин винил школу в смерти Джерико. Конечно, едва ли Джозеф знал, что создает монстра. Думаю, он просто хотел преданности. Хотел стать тем, кто совершает открытие, оставить свое имя в истории. Кол вспомнил мастера Джозефа в гробнице Константина. Его кривую ухмылку и безумный огонь в глазах. Кол сомневался, что мастер Джозеф не знал, кого он создает, что он не желал заполучить в свои руки монстра. Люди помнят врага смерти, но они забыли того, кто его таким сделал. Константин мог быть злом, но еще он был жертвой. Он хотел вернуть брата. Мастер Джозеф же, в свою очередь, желал лишь власти. Одной только власти. И эти двое стали самыми опасными людьми во всем мире.